Ильша смотрел на ободренного, полудохлого бродягу и не верил своим глазам. — Это Митька? — сказывали при царях-царицах обитает, в шелках бархата ходит. Ильша за него радовался. А Митька вон ломанный, пытанный. Пробесноватого Илья сказал шутейно, когда раздевал недотопленного — Видел и плечи обмотанные, и откнута арубцы. Вот те и жизнь медовая в царских хоромах. В лесу с волками-медведями обитать куда человечней. Слабину явишь, загрызут, а попусту мучительствовать не станут. Оба старинных друга заговорили разом, но умейте несмотря на слабость, это получилось живей. Илейка на лесном житье поотвык языком шевелить. «Не могу в толк взять. Лешка говорил, утонул ты. Столько лет. Где ж ты был?» Изредка удавалось вставить словечко Илье, но и он все больше спрашивал. Через некое время, перебивчивой беседы, он уже знал обо всех Никитинских злоключениях. «Дмитрий же о чудесно воскресшем товарище почти ничего». Наконец, похватившись, Митя осерчал. «Я тебе как на духу, а ты на все молчок. Рассказывай, каким дивом живой остался». Ильша почесал затылок. «Того этого не одним дивом, а двумя. Одно от Бога, другое думать надо от черта. Ты мне загадок не загадывай, говори, теперь не слезу. Пал ты с плотины в реку, дальше что было?» Как падал, помню, потом ничего не помню. Бочонком меня по башке стукнуло. Думать надо, уволокло меня на дно, пошвыряло там водяным током, а после назад выкинуло. Ежели бы не был сам левшим, наглотался бы воды до потоп. А тут рот разинул, только когда меня наверхи вынесло. Глазами хлопаю, губами шлепаю, крутит меня, тащит чую тону не могу плыть ноги как не свои руками одними с потоком не справится а еще в голове гудит того этого пропадать надо видел на плотине двух конных видел внизу алешку а не крикнешь на помощь не позовешь молча тонуть приходится тут вдруг продолжай что глаза отводишь Илья действительно смотрел куда-то в угол, где вроде бы и не на что. Киот, ставеньками прикрытый, под ним горит лампада. Вдруг вижу, плывет ко мне что-то. Короб плоский деревянный. Не великий, а все ж не соломенька. Да и сам я не такой, как сейчас был. Мальчонке хватило, чтоб на плаву удержаться. Повезло. «Не повезло, а бог чудо явил», — спокойно поправил Илья. «Там ведь что было в коробке? Икона Спасителя?» «Да ну!» «Вон висит». Митша снова посмотрел на Киот, теперь уже внимательно. «А почему прикрыто?» «Не любила ее старая, все дверки затворяла. Ну, я того-этого и привык». Какая старая? А ком ты? Бабенька. Второе мое диво спасительное, которое от нечистого. Что одна икона? Мне бы все одно и с нею потонуть следовало. Долго бы на плаву не удержался. Бабенька меня увидала ниже по течению. В воду сошла, клюкой подцепила. Я уже себя почти не помню. Еще малости. и... Того этого. Камушком бы. Та самая ведьма, у которой ты кольцо покрал? Она. При ней я и остался. Тута вот. Дмитрий испуганно оглядел горницу еще раз. Неужто они девять лет назад через окошко сюда и заглядывали? — Ты небось, — неправильно понял его испуг Ильша. Ваши заречные ко мне не ходят, робеют, не сыщут. Река зна была не особенно полноводна, однако довольно глубока и круто бережна. То ли от этого, то ли от того, что в древние времена здесь проходила граница двух враждующих удельных княжеств, жители селений, находившихся по разным ее сторонам, говорили друг про дружку «те заречные», И общения не поддерживали, в гости не ездили, сватов за невестами не засылали. Эта обособленность усугубилась после того, как пришла в запустение речная мельня, и люди перестали пользоваться плотинным мостом, единственной переправой на всю округу. Никем не назначенную границу пересекали только торговцы-корабейники, да перехожие калики. Если какой-нибудь правобережный помещик ехал навестить Левобережного или наоборот, то пользовались объездным путем по проезжему шляху, до которого от мельни был добрый десяток верст. Далеконько. «Как это в вашей заречной?» — не взял в толк Митша. «У тебя же в Ваникееве мать, братья». «На что им коллега без ноги, лишний рот?» Ноги-то у меня сам, вишь, так и не пошли. Ну, пропал мальчонка и пропал. Поплакали того этого, помянули, да живут себе дальше. Мне про них крабенник один знакомый доносит. Я ему штуки разные делаю, он продает. Заодно и о чем прошу. Когда-никогда мама не рублишку другую пошлю, вроде как тете покойнику кто-то должок старый возвращает. Вначале-то я как думал, на ноги встану, вернусь. Бабенька со мной билась, билась, лечила, лечила. Он безнадежно махнул рукой, стал рассказывать. Старая говорила, бывает, что у человека бес пережмет внутреннюю жилку. И надо через нее жилку эту, ужасть, прогнать. Тогда бес напугается, жилку отпустит, и человек снова станет здоров. Уж как она только того беса не пугала. Ночью илейки, спящему на голову ледяную воду лила, грохотала колотушками, таскала на погост в полнолуние, когда мертвые в могилах шевелится. Когда совсем отчаялась парнишку в ужасе вогнать, отвезла в санках в лес да спустила на постромках в берлогу к медведю. И что? – ахнул Дмитрий. Что что? Надо думать задавил. Медведь тебя? А как же? Не, я о медведя. Он снул и был тощий. Вон шкура то. Ты под ней лежишь. Надоело Илье проскучно рассказывать. Замолчал. Бабенька с ним не один год провожжалась. «Потом, наконец, отступилась», — сказала, осерчав. «Тебя, чугунного, ничем не напугаешь. Нет такой пугалы на свете. Ну и живи, калекой, и охота!» Ноги, правда, продолжала травами оборачивать, мхом натирать. Велела каждый день мяч щипать, руками разгибать, что просли и не усыхали. Вырасти-то ноги выросли, висят двумя колодищами, Да какой от них прок? Где она, бабенька? — Умерла, — коротко ответил Ильша. — Два года скоро. И вспомнил, как она помирала. Долго и тяжко, но без горечи, радостно. Все повторяла. Наконец-то, наконец-то, поскорее бы уж. — Ведьма она была или нет? — выпытывал у немногословного друга Никитин. Кто ее знает? Сама она Илейке так говорила. Несчастная баба, которая одинокая, завсегда ведьма. Ей видней, бабеньки. Сам-то Илья про баб мало понимал. Одно все-таки захотелось рассказать. Про это Ильши часто думал, только поделиться было не с кем. Помнишь как она в нарядное переоделась и завопила, когда я кольцо скрал. Еще бы не помнить, мне тут вопль после сколько лет снился. Что за кольцо-то было? Вправду волшебное? Обыкновенное, венчальное. Мельник здешний ее с был. Давным-давно, когда бабенька еще в девках хаживала, отец хотел ее за просола богатого выдать, А она запросола просола не желала. Бегала тайно на мельню, и поп их повенчал тоже тайно. В ту самую ночь, как они повенчались, гроза была. Ну, жениха, моланьей и убей. Прямо у бабеньки на глазах. Надо думать, тогда-то она в рассудке и стронулась. Закопала суженого на берегу, где пригорочек, цветы посадила. И с тех пор, как гроза надвинется, сюда ходила. Много-много лет. Убор свадебный наденет, кольцо венчальное на палец. Сядет на пригорок под дождь, улыбается. Ждет того этого, не пришибет ли ее тоже моланьей. Я сам сколько раз это видел. Вон оно, как в жизни бывает, Митша. Невеста жениха на шесть десятков лет пережила. Задумались друзья, помолчали. Молчать Лейке было лучше. Он после бабенькиной смерти, бывало, по неделям ни слова не произносил. Вовсе б говорить разучился, если б не Василиска. Поэтому первой от тишины устал Дмитрий. — А что это у тебя чудно так? — спросил он, с любопытством оглядываясь. конце само открывается, печка — Кувшин вон на нитке зачем? Для удобства. Лежишь, пить захотел, вон она. Ильша показал, где потянуть за веревочку, чтобы из кувшина прямо в рот медовая вода пролилась. На кресле колесном за всякой мелочи ездить скучно. У меня тут всюду того и этого рычажки разные, проволоки, тяги. отпер за перзапер засов на двери, потом саму дверь. Все это, не вставая из кресла. Завел крутиной опахал на потолке для жаркого времени. Сам придумал. Накручиваешь жилу на барабан, зажимаешь. Если отпустить, она лопасти вертит. Долго. Тоже и масляную лампу на стене зажег потушил. Это была штука похитрей, Долго объяснять. Митька только ахал. Да чего ж ты искусен в полезных затействах? А куда мне податься? Бог он ведь как? Если у тебя чего отобрал, то вдвойне вернет. Слепой так слышать научается, что ему того и этого и глаз не надо. У бабеньки вон суженого прибрал, зато дар ей послал исцелительный. Сколько она за шестьдесят лет народу вылечила? И мне, дурачку малолетнему, все повторяло. «На кой тебе ноги, если у тебя есть руки и голова?» При этих словах Илья сначала постучал себя по темени, а потом предъявил руки, которыми мог переломить полено, а мог и собрать часобойные устройства, которыми в последнее время сильно увлекался. В ногах Митша одна суета. Не дают остановиться, подумать. А если человек на одном месте обретается, то дело найдется и рукам, и голове. Я мужик ленивый, зазря работать не люблю. Вот и удумываю себе всякие разные облегчения. Ты-то ленивый, усмехнулся Дмитрий. Ух, а что это вон там, в углу, за самострел чудной? Покажи». И попробовал приподняться, но Илья уложил друга обратно на подушку. «После. Окрепнешь, встанешь, все покажу. А сейчас я тебе каши-толкухи с орехами и медом намну. Бабенька говорила, молодого и лечить нечего. Давай ему спать поболе и жрать посотней. Все само заживет». «Заживай, Митша. Будем вдвоем рисовать.